Глава 53. Где же творец? Ну и с чего вы хотите начать? спрашивает Хадсон, после того, как мы под завязку набились десертами. Джексон отодвигается от стола. Не знаю, что вы двое делали тут, когда хотели поразвлечься. Думаю тоже, что и в Кэтмере отвечаю я, когда мы встаем и идем к двери. О, в самом деле Мэсси поднимает брови. «Выходит, в мире теней? Можно поиграть в снежки?» «Не совсем». Я смеюсь, затем перевожу взгляд на Хадсона. «Я знаю, куда мы можем их отвезти». Он ухмыляется. «Ты имеешь в виду точку, да?» «Вот именно». «Точка? А что это такое?» спрашивает Хэзер, когда мы отходим от кондитерской и направляемся к окраине города. «Увидишь», — отвечаю я, — Чувствуя, как меня охватывает радостное волнение. Мы с Хадсоном нашли это место после того, как прожили в Адаре несколько месяцев. У нас был выходной, и мы бродили по городу в поисках развлечений, когда наткнулись на этот старый склад. И хотя я не могу сказать, что мы стали тут завсегдатаями, мы приходили сюда достаточно часто, чтобы хорошо узнать это место. И пока мы идём к точке... Мне трудно не испытывать странную ностальгию и желание остаться здесь, понять которое до конца я не могу. Да, мне очень нравится та жизнь, которую мы с Хадсоном строим в Сан-Диего. Мне нравится учёба в университете и мысль о том, чтобы создать в родном городе новый двор Гаргулей. А больше всего мне нравится быть с Хадсоном. Но в прогулке по этим улицам, по этому городу, есть что-то такое отчего создаётся ощущение, что так и должно быть. Когда мы жили здесь, наша жизнь не была безоблачной. Как она могла быть безоблачной, если нас преследовали драконы времени, пытавшиеся нас убить, а Суил строил свои чудовищные планы? Но, несмотря на всё это, она была проще, чем та жизнь, которой мы живём теперь, особенно после того, как мы смирились с тем, что нам придётся остаться в Адаре навсегда. Никакой ответственности, помимо заботы о самих себе, друг друге и наших рабочих обязанностях. Никаких судьбоносных решений, от которых зависим не только мы сами, но и наши люди. Никакого страха допустить ошибку, которая может разрушить всё, что мы построили, потратив столько усилий. Нет, я не могу сказать, что мне не нравится быть королевой горгулей. Как это может мне не нравиться, если на мою долю выпали долг и честь служить моему народу. Но это не та участь, которую выбрала бы для себя я сама. Нельзя сказать, что пятнадцатилетняя Грейс сидела на своей кровати и мечтала о том, что в будущем станет править множеством людей. Я однозначно никогда не грезила о том, чтобы быть королевой. Так что да, когда мы проходим мимо школы, где преподавал Хадсон, и показываем нашим друзьям окна его класса или останавливаемся перед витриной бутика, где я, наконец, смогла найти работу, которая мне подошла, мне трудно не думать о нашей жизни здесь. Трудно не желать, чтобы та жизнь, которую мы теперь строим вместе, была такой же простой. И да, это жесть, что никто здесь не помнит меня. Но чем дольше мы идём по городу, тем яснее я осознаю, что в каком-то смысле это раскрепощает. Здесь я могу быть кем угодно, могу делать что угодно. В нашем мире я постоянно в делах, пытаюсь совместить учебу в университете, участие в заседаниях круга и управление горгульями. У меня нет времени, чтобы подумать о том, кто я и какой хочу быть. «Грейс успела поработать и здесь», — говорит Хадсон когда мы проходим мимо кузницы, где я пробыла ученицей ровно два дня». «Ты была кузнецом?» — удивляется Хезер, и у неё округляются глаза. «В самом деле?» «Нет, я просто пыталась попасть в ученики к кузнецу», — объясняю я. «Но эта работа была не по моей части». «В самом деле?» «Что в ней было не по твоей части?» «Стоять над двухтысячеградусным огнём и часами ковать раскалённый металл?» — спрашивает Флинт с ухмылкой сложив руки на груди. Я закатываю глаза. «Да будет тебе известно, что дело было вовсе не в том, что мне не нравился огонь или раскалённый металл. Просто эта работа получалась у меня плохо. Это был полный отстой». «Да уж», — соглашается Хадсон, затем смеётся, когда я гонько тычу его локтем в живот. «Что? Это же и правда был отстой?» «Да, но говоря об этом, ты мог бы так не злорадствовать». «Ну, извини, я буду сдержаннее, когда стану описывать другие твои попытки устроиться на работу», — заверяет меня он, закатив глаза. «Мне хочется подколоть его, но тут мы заворачиваем за угол, торговый район остаётся позади, и меня охватывает предвкушение». «Вот она», — объявляю я моим друзьям, остановившись. «Это и есть точка». «Хм». «Это же всего-навсего старый склад», — замечает Мэйси, глядя на большое здание, перед которым мы стоим. «Прикуси язык», — бросаю я и торопливо иду вперёд. «Это место — нечто большее, чем было когда-то». «То есть, тогда это был старый склад», — повторяет Мэйси. «Ты пожалеешь о своих словах, когда мы войдём туда», — говорю я ей и взбегаю на крыльцо. «Вот увидите, это потрясающе». Я толкаю дверь, и мы входим в одно из самых офигенных мест, в которых я когда-либо бывала. «Это что, музей?» — спрашивает Джексон, глядя на огромные картины, висящие на стене напротив парадной двери. «Скорее, кооператив художников», — отвечаю я, пройдя дальше. «Здесь живёт и работает множество художников», у них общие принадлежности, и они создали несколько самых замечательных произведений искусства, которые я когда-либо видела». «И ты писала здесь картины?» — спрашивает Хезер, ещё раз напомнив мне, что она знала меня в моей другой жизни, той, которая предшествовала моей жизни здесь, в Нарамаре, и моему пребыванию в Кэтмире. «Да, всё время». Мой взгляд перемещается, пока я не нахожу то, что ищу. Старый фиолетовый диван, стоящий в углу под окном. Его пружины местами выпирали, подушки были потрёпанными, замызганными. Но Хадсон бывало лежал на нём часами, глядя, как я пишу картины при свете, льющемся в огромные окна. На боковой стене висит около пяти десятков картин самых разных размеров, и это больше похоже не на собрание произведений искусства а на святилище, поскольку все эти картины посвящены одному человеку — Хадсону. И тут я вижу её. Она висит среди других картин. Моё сердце колотится в бешеном ритме, когда я делаю несколько шагов, останавливаюсь в футах в тридцати от одного из холстов и смотрю на него сквозь пелену непролитых слёз. «Ничего себе!» — Флинт присвистывает, тоже глядя на стену. «Да уж», — говорит Джексон, подойдя к экспозиции немного ближе, чем я и вертя головой, чтобы рассмотреть все картины. «Я понимаю, что люди здесь благодарны тебе за то, что ты спас их, но это уже чересчур». Он произносит это без зависти, и я понимаю, о чём он. Когда мы впервые увидели щит с надписью «Вега Виль», я подумала, что это забавно, что это замечательно, что столько людей, наконец, поняли, какой Хадсон потрясающий, какой он невероятный. Но теперь я вижу, что это нечто большее, чем преклонение перед героем. Тут есть картина, на которой Хадсон в парке играет в Писби с множеством людей. На другой картине Хадсон улыбается на переднем плане, а на дальнем конце поля стоит группа людей. А вот Хадсон держит над головой гигантское бревно, стоя перед строящимся домом. Вот Хадсон скидывает огромные валуны, расчищая засыпанный оползнем вход в пещеру. Вот Хадсон машет рукой, стоя на крыше и держа на руках ребёнка. Есть даже картина, на которой Хадсон сложил руки на груди и поднял одну бровь, пытаясь сдержать смех при виде группы подростков, заляпанных краской, на фоне такого же заляпанного здания. И вишенка на торте. Хадсон поставил одну ногу на шею мёртвого дракона Времени, согнув колено и уперев руки в бока, а вокруг толпа радостно кричащих горожан. Для сходства с Суперменом ему не хватает только плаща. «Боже!» — шепчу я. «Вега Виль — это Смолвиль!» Хэзер тоже сразу видит, на что это похоже, ведь мы обе увлекались комиксами. «Хадсон не просто спас этот город, когда на него напала королева теней Джексон», — говорит она, повернувшись к нему, а затем взмахом руки обводит все картины и, наконец, показывает на Хадсона, стоящего сзади. «Здесь Кларк Кент никогда не надевал свои очки. Он жил с этими людьми, оберегал их, и они чувствовали, что он любит их». Иден ухмыляется. «Вы можете себе представить?» что в детстве вашим соседом был Супермен. Настоящий, без дураков. «Вообще-то, любовь бывает разной», — замечает Мэйси, разглядывая картину размером 2 на 4 фута, висящую прямо передо мной. «На твоём месте я бы беспокоилась, что автор вот этого полотна может подумывать о том, чтобы сшить себе платье из твоей кожи». «Эй!» — говорю я и игриво тычу её в предплечье. Мне это не нравится. Все одновременно поворачиваются ко мне, и у меня жарко вспыхивают щёки. Я всегда чувствовала себя немного неуютно, когда люди смотрели на мои картины. И сейчас мне особенно не по себе. «Ты написала эту картину», — говорит Иден. В её тоне звучит гордость, и я быстро киваю в ответ. И мы все просто смотрим на этот портрет Хадсона. Я ясно помню, когда написала его. Это было в тот день, когда он впервые сказал, что любит меня. И когда я ответила, что тоже люблю его. И это читается в каждом движении кисти по холсту, в каждом мазке. Я сглатываю комок из слез в горле. Мне не хочется, чтобы кто-то видел, что я чувствую в эту минуту. Но Хадсон это видит. Он всегда всё замечает. И когда он обвивает руками мою талию и прижимает меня к своей груди, я обхватываю его руки своими и держусь за них так крепко, как только могу, и меня захлёстывает море эмоций. Мне становится трудно дышать не только от смущения, охватившего меня из-за того, что мои друзья разглядывают портрет, который я написала с Хадсона, у меня сосёт под ложечкой не только из-за того, что моя любовь к нему ясно видна в каждом мазке, изображающем морщинки в уголках его глаз и тёмно-синие крапинки на его васильковых радужках. У меня дрожат колени не только от осознания того, что прямо перед собой я наконец-то вижу доказательство того, что была здесь, что что-то значило в этом месте, которое предпочло забыть меня. Дело в том, что эта картина представляет собой нечто большее, чем отдельные её части. И она важна для меня ещё и потому, что теперь живопись — это всего лишь занятие из прошлого, что-то, что я любила прежде. Ведь если не считать того, что я писала на уроках изобразительного искусства в Кэтмире, я не брала в руки кисть с тех самых пор, когда жила в Адаре. Да, конечно, я всё ещё храню мои краски и кисти, Но в последние месяцы я ни разу не посмотрела на них. Собственно говоря, я даже не знаю, в каком из чуланов они хранятся в нашем доме в Сан-Диего. Моя любовь к живописи — это ещё одна вещь, которую мир сверхъестественных существ отнял у меня. Ещё одна часть моего существа, которую я потеряла, став королевой Гаргулей. Хезер бросает на меня странный взгляд но ничего не говорит о том, нравится ли ей, как написан этот портрет, за что я ей благодарна. Хадсон круговыми движениями успокаивающе потирает мою спину между лопатками, одновременно ведя нас налево. Я благодарно улыбаюсь ему, но он не улыбается в ответ. Вместо этого он просто пристально смотрит на меня своими зоркими глазами, подмечающими слишком много. Поэтому мне не остаётся ничего иного, кроме как повернуться к моим друзьям и начать болтать об этом месте. Итак, с какого этажа вы хотите начать? Это здание разделено по видам искусства, чтобы нужные инструменты и оборудование были легко доступны тем, кому они могут понадобиться. «О каком оборудовании ты говоришь?» — спрашивает Идан. «О самом разном», — отвечаю я. «На нижнем этаже располагаются большинство живописцев и фотографов. На втором этаже находится студия для скульпторов. Там можно найти все виды резцов, гончарные круги, печи для обжига и огромный запас глины. А на третьем этаже есть ткацкие станки, швейные машинки, запас пряжи и тканей», — добавляет Хадсон. «Здорово тут всё устроено», — замечает Мэйси. Её губы, накрашенные помадой цвета «шпанской вишни», Изогнута в чуть заметной улыбке. Она стоит в центре помещения и осматривает фрески на стенах. «А художники платят за всё это сами?» «Вообще-то за это платит город», — говорю я. «Поэтому-то это место и открыто для публики. Это одно из любимых детищ городского совета». Мои друзья также очарованы этим творческим кооперативом, как Хадсон и я. И мы проводим пару часов, бродя по этажам, осматривая произведения искусства и знакомясь с живописцами и скульпторами. Это немного неловко, потому что многие из них работают над изображениями Хадсона, что слегка напрягает его, особенно когда они просят его попозировать для нескольких фотографий, чтобы позже использовать их в своей работе. Он реагирует на всё это уже более спокойно к тому времени, как мы заканчиваем осматривать все три этажа и выходим в один из моих любимых уголков этого кооператива — огромный сад с граффити, тянущийся вдоль всего склада. Между двумя массивными покрытыми граффити стенами цветут цветы, петляют гравиевые дорожки и стоят скамейки. В центре сада находится огромный фонтан, вокруг которого также располагаются скамейки, чтобы люди могли сидеть на них и любоваться граффити. Стены исписаны теггингом, маленькими картинками и случайными фразами, которые вызывают у меня улыбку. Тут можно найти всё, что угодно, от сердечек с инициалами внутри до позитивных и трагических высказываний о жизни и цитаты из песен и стихов. «Что это?» — спрашивает Флинт, направляясь к огромным металлическим шкафам в конце сада. Я расстраиваюсь, заметив, что он немного хромает. Должно быть, от всех этих подъёмов и спусков по металлическим лестницам у него разболелась нога. Это лучшее из всего, что тут есть, отвечаю я и улыбаюсь. Но тут Флинт спотыкается на камне, и Джексон молниеносно переносится к нему и хватает его за руку выше локтя, чтобы не дать ему упасть. Если судить по взгляду, который бросает на него Флинт, и по тому, как резко он вырывает руку, Это было ошибкой с его стороны. Джексон рычит, но ничего не говорит. С досадой вздохнув, он остаётся стоять на месте, пока Флинт ковыляет к ближайшему шкафу. Чёрные глаза Джексона продолжают следить за Флинтом, который снова спотыкается на дорожке. Но я понимаю, что он уважает желание Флинта, пусть и невысказанное. Если тот захочет, чтобы Джексон ему помог, то попросит об этом. Я не могу себе представить, как это должно быть тяжело для них обоих. Джексон с его склонностью к гиперопеке напряжён, как натянутая струна, потому что не желает, чтобы Флинт опять пострадал. И Флинт полной решимости ни от кого не зависеть и справляться совсем самостоятельно. Не зная, что делать, как им помочь, кроме как попытаться сгладить неловкость, я торопливо подхожу к шкафам и распахиваю дверцы, чтобы все смогли увидеть, что внутри.